Программа визита, которую не то предложили, не то навязали нашему брату, оказалась насыщенной и напыщенной одновременно. Это стало ясно уже в первый день за завтраком, когда нам, кадетам, раздали папочки из натуральной кожи, в каждой из которых был вложен список ожидавших нас на Ветрагне радости и жизни. Ты глянь, Пушкин, что написано? Это был Переверзев, он тыкнул пальцем в папку. Сегодня вечером вручение медали за наотар. Это что за медаль такая? В уставах, по-моему, ничего про неё не говорилось, с полным ртом не прожжённого упло отзовлся я. В уставах и быть ничего не могло, потому что медаль эта совсем новая. Мне вестовой Туровского вчера по секрету рассказал. Ввели её месяц назад, чтобы вы, герои, без цацкне остались. Переверзев многозначительно подмигнул нам с Самахвальским. Да, да. И я такое слышал, поддержал Терновой. Аверс у неё по-русски написан, а реверс по-клонски. Так что она и с танком тоже вручаться будет, что ли? Вытрящился колька. В какой-то веки он узнавал новость чуть ли не самым последним. А как же? Мы же вместе джипсы вбили, дружбе крепнуть. Разве забыл? Неужели мне и правда дадут медаль, подумал тогда я. Вообще-то это было как нельзя кстати. В свете приезда Иссы, который, как я уже заметил, не равнодушен ко всяким знакам количетивного выражения воинской доблести, и в свете грядущего знакомства с её родителями, по крайней мере, будет с чего начать разговор. А вручение состоится в Чертоге Доблести. Так здесь написано, заявил самохвальский. Ну и что с того? В Конкордии в Чертоге Доблести награждают только самых-самых эталонов, как у нас Кремль! Ни фига себе, в один гол сказали черновые перевержив. А я подумал, только бы не сорвалось. Не сорвалось. В тот день я отошёл ко сну, повесив на спинку стул свой мундир, украшенный первой медалью, маленькой, золотой, незабываемой, как и всё первое в нашей жизни. Я долго и обстоятельно любовался приобретением и не сразу заметил, что за гостиничным окном уже занимается ультрамариновый рассвет в Иртрагне. Конечно, на этот рассвет я глядел совершенно пьяными глазами, очень уж затянулась процедура обмывания медали, которую затеили мы с ребятами. Но всё равно явленное мне зрелище я оценил. Хосров во всей своей подлинно неземной, невыносимой красе, город где родилась Исса. Я стоял у окна в одних трусах, прихлёбывая из пакетика клонскую простоквашу, которую я пристрастился ещё в чахре, не в силах оторваться от озерцания. Перед моим мысленным взором, как сумасшедшие на хроники проносились обрывки церемонии награждения. А теперь прошу на сцену доблестных воспитанников Северной военно-космической академии. А когда я закрывал глаза, там В глубине моего мозга мельтешили пышные букеты, которые подносит симпатичный клонский девушки, сотни букетов, сотни девушек, каждая из которых похожа на Иссу, как родная сестра. И открывал глаза и снова погружался в день ушедший. Вот Тросский жмёт мне руку, вот мы с Колей обнимаемся на радостях. Картинки увиденные за день прогулок по столице сталкивались и разбегались словно в калейдоскопе. Детали первого дня разбивались на маленькие детальки и пёрли, пёрли в мозг какой-то дурной лавиной. Вот, например, автоматы проверь себя. Кидаешь монетку, тебе задают вопрос. Например, что такое турбулентность или зачем насекомому отека. Отвечаешь. Если правильно, монетка возвращается, если неправильно, монетка тю-тю. Мы с Колей сыграть не решились. А вот идиот переверзев проиграл порядочную сумму. И эти автоматы у них в Хосрове везде, и все играют, и все поведены наирудиции. Многоголовый ощек к такому автомату, одному такому автомату на нём написано повышенной сложности. Эту ощет я не забуду никогда. Или вот кинотеатры Сколько у них кинотеатров, на каждом углу, и везде на афишах одна и та же муть, уже знакомая нам эрлюдоеда, только теперь уже пятая серия. А салоны ургентного урагипноза, такое разве забудешь? Вот, допустим, ты, клон из касты демов, идёшь с работы, где получил пилюлю за халатность, настроение ни к чёртву. Геморрой экземе активизировался, нервишки шалят, жена подала на развод, из зарплаты вышли в помощь голодающим на Атаре. Любимый сериал по телику отменили. Короче, жизнь дерьмо впору вешается. Вот и же колон, а не какой-то там земляниный лича рук. Тебе вешается родина не велит. Поэтому ты заходишь в салон urgentного ураги гипноза, который, кстати сказать, выглядит как наша средняя синемашка, платишь символическую деньгу, как два коктейля за ротуштро, выбираешь программу, и опытный оператор психических процессов, я сразу представляю себе мою Ису красивую и молодую. загружает тебе её прямо в мозги своим сладким уверенным голосом всё путём на лицо лишь временные трудности не надо печалиться вся жизнь впереди наши я помню смеялись над этими салонами у рагипнозы ёрничали вот дескать какие клоны тупые а я думал совсем о другом а именно в нашей академии Такие салоны тоже не помешали бы. Не знаю, как Коля или Володя, а я, может быть, тоже туда ходил бы. После карцера и общения с контрразведкой так точно. Наконец я допил ряженку, задёрнул тяжёлую бархатную штору, и мой персональный номер погрузился в сумерки. 76 часов. Шёпотом сказал я и бухнулся на кровать лицом вниз.